Глава 17. Финал романа. Что нужно, чтобы читатель благодарил за книгу? Первое, что нужно сделать, это закрыть все обозначенные линии. Развешенные ружья должны выстрелить. Если они сломаны, нужно это показать и четко обозначить свою авторскую позицию, чтобы не было ощущения, словно вы что-то забыли. Помним, что книга пишется несколько месяцев и вы реально можете про что-то забыть. Именно для этого вы писали план, в котором выделяли линии сюжета. Финал может быть как открытым, так и закрытым. Закрытый, все женатые и счастливы. Открытый, все женатые и счастливы. Но вдруг возвращается брат жениха, властный темный маг, и готов побороться и за троны и за новобрачную. Открытый финал хорош тем, что вы всегда можете написать продолжение, а можете и не написать, оставив в душе и сердце трепетную незавершенность. Для триллеров и детективов прекрасен двойной финал, когда сначала вы предъявляете один финал, а следом перетасовываете карты, меняете ракурс, и оказывается, что конец абсолютно иной. Лучшим примером можно назвать роман и мини-сериал «Острые предметы» 2018 год, а также фильм «Жизнь Дэвида Гейла» 2003 год. Также вы должны попасть в ожидания аудитории. Именно для этого в самом начале книги вы изучали романы других авторов, а также отзывы к ним, в которых люди делились читательскими ожиданиями. И в ожидании от жанра. Хотя обычно ожидания аудитории и есть ожидания от жанра. Согласитесь, что финал триллера и финал любовного романа не могут быть одинаковыми из-за особенностей жанра. В любовном романе в финале вас обычно ждет свадьба и упоминание, как пара в будущем завела детей, а в триллере, как правило, это новый рывок или кульбит, еще один неожиданный ход, чтобы вы снова испытали напряжение. Возьмем финал сериала «Игра престолов» Джорджа Мартина. Немногие фанаты его приняли, хотя с восторгом ждали каждый новый сезон. Да мы хотели счастливое завершение любовной линии. мужчины болели за героя и верили, что именно он сядет на железный трон, но и те и другие испытали разочарование, хотя автор остался верен себе. Если взглянуть на роман чуть шире стандартных сюжетных ходов, то можно понять, что финал создан как раз в духе автора. На протяжении всех сезонов нам показывали, что плохие герои иногда совершают благоразумные человечные поступки. А положительные персонажи иногда не так уж и положительные, что еще раз и подтвердилось в финале. Меня, кстати, часто штормит ближе к финалу. Внутри возникает напряжение, все ли я сказала, что хотела, закончила ли все линии, не забыла ли зафиналить второстепенные истории в романе, восстановить справедливость или показать, что не стоит ее ждать все таки написание романа занимает несколько месяцев, и к финалу, иногда банально забывая, что было в начале, Еще раз, чтобы не забыть, вы писали план. Круто перед финалом поставить в сюжет новый поворот, тем самым подогрев дополнительный интерес. Что может испортить финал? Первое. Если у вас яркие захватывающие повороты на протяжении всего сюжета, а в конце вместо самого головокружительного поворота Обычное равномерное затухание сюжета. Например, как в фильме «Затмение» 2015 года «Сэм и Отсон», в котором интерес зрителя подогревают насилием, людьми в масках, сатанинским культом, зловещими ритуалами, а в конце этого ханалия оказывается пустой массовой истерии и банальной ложью героини. Так быть не должно. Финал в ярких романах должен быть, как в американских горках. Перед окончательной высадкой из кабинки нужно дать читателю самый крутой эмоциональный кульбит. Второе. Убийство главного героя-героини. Если на протяжении всего сюжета вы выстраивали отношения с читателями, влюбляли его в героя и героиню, а затем безжалостно кого-то из них убили, потому что того требовала идея, вас не простят. Даже Джорджа Мартина не простили. Даже за великую идею не простят потому найдите в себе силы и постарайтесь никого из главных не убить. А если уж убили, то обязательно воскресите во второй части романа. Третье. Слишком резкий обрыв повествования. Вы собирали-собирали героев в смертельный бой со злобой, потом долго шли к этой нечисти, прерываясь на диалоги и любовные сцены, наконец добрались до извергов и тут поняли, что не хотите с ними сражаться. Да ну его, это зло. Поженимся в соседней деревне и ладно, пусть зло убивают другие. В принципе, такой вариант возможен, если внутри сюжета у вас идея, что нужно жить своей жизнью, а не бороться со злом. Однако от читателей вам непременно прилетит пара неласковых, если вы начинали роман как приключенческое фэнтези о двух сильных героях, цель которых — спасти мир а закончили тем, что парочка «обычные люди» хотят жить человеческими обыденными радостями, а не храбро погибать в бою. Четвертое. Нелогичный финал. Весь сюжет героини мечтала вырваться из обыденности в люди, смущала окружение бойкими фразами, мастерски спорила с принцем, строила планы, как победит в магическом поединке главного королевского советника, а в финале вышла замуж за того самого принца и тихонько сдулась. Закончили вы ее платьями, бытом, и шестью детьми мал-мало меньше. Понятно, что шестью детьми ей уже не до поединков, но хотя бы опишите, как она уделала главного королевского советника без магии. Пятое. Роялистый финал. Если в финале накрученного сюжета вы выкатываете из-за кустов новенький сверкающий рояль, который помогает героям спасти Вселенную, это выглядит жалко. Упражнение 71. Финал, как преступник. Предлагаю немного похулиганить, а заодно и потренировать креативность. У каждой написанной книги уже есть четкий и продуманный финал. Ваша задача – придумать и прописать для истории три новых финала, каждый из которых будет таким же четким и продуманным. С триллерами и ужасами веселее, у вас почти полностью развязаны руки. С любовными романами сложнее, но тем интереснее поможет вопрос, какой новый сюжетный кульбит может произойти в истории и к чему привести. Отключите внутреннего критика и не пытайтесь создать идеальный финал. Ваша цель – раскочегарить фантазию и отдаться восхитительному процессу творчества. В нужное время, в будущем, у вас что-то щелкнет, уже созданный финал ляжет на новых героев и получится что-то волшебное. Давайте я покажу пример. Вы можете выбрать ваши любимые книги или фильмы и потренироваться на них. Название «Ромео и Джульетта». Традиционный финал. Ромео выпивает яд, думая, что Джульетта мертва. Девушка просыпается, видит его труп и закалывает себя. Враждующие семьи мирятся. Мораль, мое мнение. Ненависть и вражда губят жизни. Новый финал 1. Ромео рвется наладить общение с родителями Джульетты, Однако у него ничего не выходит, и отец девушки убивает героя. Новая мораль – безрассудство приводит к гибели. Новый финал 2. Джульетта просит помощи у влиятельного родственника, однако тот сам влюблен в девушку. Он похищает ее, когда та приходит попросить о помощи. Теперь Ромео и семья Джульетты вынуждены объединить усилия, чтобы спасти героиню. Новая мораль – борись за того, кого любишь, и тебя ждет победа. Новый финал 3. Кормилица предает Джульету и рассказывает ее семье о тайном браке. Мать отправляет дочь в монастырь, а Ромео тем временем ищет убийцы, отправленные семьей Капулетти. Судьба сохраняет молодому человеку жизнь. Узнав об участи девушке, тот мчится к ее отцу, единственному, кто знает название монастыря, в котором томится Джульетта. После ожесточенного боя отец девушки сдается. Он поражен силой духа и любовью Ромео и готов признать брак с его дочерью. Новая мораль, смелость и упорство ведут к счастью. Упражнение 72. «Я писатель, я так вижу». Наверняка вы тоже замечали много книг, диалоги, трилогии, нагромождения сезонов, которые не только не развивали первоначальную историю, но того хуже, делали ее мутной, непонятной и бестолковой и настолько, что казалось, пора было закончить сильно раньше или вообще закончить иначе. Постарайтесь сейчас вспомнить эти книги, фильмы, сериалы и пропишите, чем бы вы их закончили и на каком моменте остановились. Да, продюсеры хотят продолжение, седьмую часть, потому что зритель пойдет ее смотреть, раз не пропустил остальные шесть. Таблица к данному упражнению представлена в материалах к аудиокниге. Психоупражнение 73. Эффект бабочки. Упражнение поможет посмотреть на творчество со стороны и увидеть в нем кое-что интересное о вас самих. Для выборки вам понадобятся ранние рассказы или самые первые тексты, дописанные или заброшенные на определенном этапе. Пусть они были созданы вами несколько лет назад, под особое настроение, неважно. В любом случае их будет любопытно поисследовать и разузнать, о чем говорили те финалы. Самые первые рассказы и романы, как правило, самые личные. Нам хочется через творчество выплеснуть то, что внутри нас, а значит, можно использовать этот материал, чтобы лучше понять себя. К данному упражнению также имеется таблица для заполнения, представленная в материалах к аудиокниге. Идеи и подсказки в помощь. Если вдруг вы вместо счастливой идиллии убили главного персонажа, то кого хотели на самом деле убить в жизни? Может быть, вам нужно было избавиться от воспоминания или забыть конкретного человека, и убийство героя должно было стать символичной смертью определенного человека в вашей жизни. Если у персонажа были особые способности, то как они в то время соотносились с вами? Как бы они пригодились вам в реальности? Как вы хотели бы их использовать? Если вас тянет на персонажей определенного типа, то чем вас цепляют эти герои? Что в них удивительного и уникального? Есть ли это вас самих, или вы хотели бы быть чем-то на них похожими?